Глава 34. Последняя остановка. Неома раздала указания стражницам и присоединилась к Сюзи, Урсуле и троллям на центральной станции. Там она попросила выделить команде поезд для возвращения домой. Пока Неома обсуждала этот вопрос с персоналом станции, Сюзи проводила время с друзьями на изуродованной террасе, по которой они еще недавно пронеслись на красавице издалека и рассказывала им обо всем, что произошло после ее первой встречи с Фредериком в Обсидиановой башне. Она краснела от стыда, признаваясь в том, как часто врала и как много от них скрывала, но они ни капли не сердились завороженные ее рассказом. Под конец Стонкер хлопнул себя по колену и воскликнул. — Вот это да! Старая гвардия и половины такой увлекательной истории не расскажет. «Верно, почтмейстер?» Тогда-то Сьюзи и увидела, что Вильмота рядом нет, а она и не заметила, как он исчез. Сюзи нашла Вильмота в главном вестибюле. Он пинал бумажный стаканчик, повесив голову. «Эй!» — окликнула его девочка, подходя ближе. Тролль даже не оглянулся, и у нее екнуло сердце. Они в молчании прошлись по вестибюлю, и через несколько минут Сюзи снова собралась с духом. — Мне так жаль, Вильмот. Если бы я не нарушила клятву, ничего бы не случилось. Тебя бы не поглотили тени, экспресс бы уцелел. Пальцы ее не слушались, но она кое-как отцепила значок с халата и протянула Вильмоту. — Из меня получилась лохая посыльная. Вельмот взял значок и погладил его большим пальцем. «Возможно», — признал он. «Но это не ты виновата, а я». Сьюзи удивленно на него посмотрела. «Почему это?» «Я так обрадовался, что у меня появилась помощница, что тут же всучил тебе значок, посылку и вытолкал из поезда. Тебе пришлось самой со всем разбираться. Я поступил безответственно. Извини». Сюзи показалось очень нелепым, что Вильмотт перед ней извиняется за ее же ошибки, и она рассмеялась. «Я выступила добровольцем, забыл!» «Нет», — сказал он, — «но как почтмейстер, я обязан был отказаться и сам доставить посылку, а я струсил!» Сюзи никак не могла поверить, что на себя он сердится сильнее, чем на нее. Она обняла Вильмота за плечи и притянула к себе. «Вспомни!» «Как ты заступился за меня в хранилище почтового отделения? Ты поступил храбрее некуда!» Он смущенно покраснел. «Вовсе нет. Я всего лишь выполнял свою работу. Причем делал это на отлично!» — добавила Сюзи. «Ты лучший почтмейстер на свете!» «Спасибо!» Вильмотт нервно улыбнулся. «А из тебя вышла бы хорошая посыльная! После должной тренировки, конечно!» Не всем в жизни довелось повидать костяную башню изнутри, а ты помогла свергнуть ее руководителя. Это уже само по себе достижение. Мне так кажется. Теперь на щеках Сюзи проступил румянец. Главное, что все остались целы. Согласен. Они улыбнулись, и в ту же минуту Неома сделала объявление по громкоговорителю. — Поезд на Трольвиль. виль «Отправляется с третьей платформы через пять минут!» — рявкнула она. «Приказываю всем возмутителям спокойствия сесть на него и покинуть мою луну!» В Троль их встретили как героев. Казалось, все-все-все тролли, молодые и старые, собрались на платформе у пассажирского поезда. Команда невероятного почтового экспресса вышла из вагона, толпа подалась вперед. И... Промчалась мимо. «Что происходит?» — удивилась Сюзи. Все несли что-то с собой — масленки, молотки, дрели, листы металла, медный дверной молоток. Как будто по пути на станцию ограбили свалку. Тут Сюзи заметила, куда все бегут, и ахнула. У нее защемило сердце. Шестеро воинов леди Сумрак шли за их поездом по путям, и несли на плечах, словно гроб, нечто большое и изуродованное. Это была красавица издалека. Локомотив мгновенно окружила толпа, и работа закипела. — Что они делают? — спросила Сюзи, перекрикивая какофонию стука и жужжания. — То, чем испокон веков занимались тролли, — объяснил Стонкер, выпитив грудь. — Создают новое из сломанного старого. — Они и правда могут ее починить? — Конечно. Само собой это будет уже другая красавица. Почтовый вагон уцелел, а банановый и опасной среды надо мастерить новые. Красавица переродится, но душа в ней останется та же, и каждый тролль привнесет в нее что-то свое. Его глаза сверкнули. «Скорей бы увидеть, что из этого выйдет!» Сюзи посмотрела, как трудятся механики, и настроение у нее немножко поднялось. Вдруг с дальнего края платформы послышался бодрый хор голосов. Старая гвардия с Гертруда и Дороти во главе нахлынула на команду экспресса, будто приливная волна. Гертруда хмуро покосилась на Сюзи и крепко обняла Вильмота, прижав его к груди. «Ох, мальчик мой, я уж думала, что навсегда тебя потеряла!» — воскликнула она, горько всхлипывая. Дороти обняла их обоих, рыдая от счастья, а остальные хлопали их по плечам, предлагали носовые платочки и поздравляли Вильмота с чудесным воскресеньем из мертвых. Мистер Треллис тем временем в припрыжку подбежал к Сьюзи и подмигнул ей. «Ну что?» «Пригодились вам мои входные сведения?» Сюзи рассмеялась и обняла старика. «Благодаря им я узнала то, что хотела», — сказала она. «Отлично! Ты побывала там, куда мне заезжать не приходилось, и наверняка увидишь еще много удивительных мест». «Хорошо бы», — ответила Сюзи. Она хотела развить свою мысль, но тут перед ней возник Флэч. «Пора идти, подруга». — сказал он. — Время не терпит. — Уже? — ахнула Сюзи. Ну, конечно, из-за всех этих переживаний и опасностей она совсем забыла о том, что должна вернуться домой, пока родители не сошли с ума от волнения. Вполне вероятно, что ее уже разыскивает полиция. Урсула наклонилась и сгребла их со Стонкером в медвежье объятие. Вильмот высвободился из маминых объятий и присоединился к команде. «Спасибо!» — сказала Сюзи, прижимаясь щекой к теплой шерсти медведицы. «Я так вам всем благодарна! За все! Вы лучшая поездная бригада во всем союзе!» «Очень приятно это слышать, моя дорогая!» — ответил Стонкер. «А с тобой не соскучишься!» «Извините за все неприятности, которые вам причинила!» «Глупости! Мы скоро снова встанем на колеса, ты оглянуться не успеешь!» «Верно говорю, почтмейстер?» «Конечно!» — подтвердил Вильмот. «А мне как раз хватит времени разобраться с каталогом в почтовом вагоне!» Урсула низко заревела, наверное, это был своего рода медвежий смех, и отпустила друзей. Сюзи взглянула на них в последний раз. «Сможет ли она вернуться к прежней жизни после всего, что случилось?» Ходить каждый день в школу, выполнять домашние задания, смотреть телевизор. Нет, она даже не могла себе этого представить. «Хорошо», — сказала Сюзи, еле сдерживая слезы, и повернулась к Флетчу. «Пойдем». Пояс со свистом затормозил в коридоре. Он выглядел все таким же громадным, а в окна светило яркое солнце. «Сколько времени!» сполошилась Сюзи, вылезая из вагона. Флетч спрыгнул вслед за ней и сверился с карманными часами. Половина шестого!» Сюзи чуть не рухнула на колени, так она была ошарашена. «Я пропала на целый день. Наверное, мама с папой с ума сходят от волнения». «Не похож, чтобы их что-то тревожило», — ответил Флетч и показал пальцем на открытую дверь гостиной. У Сьюзи опять закружилась голова, когда она увидела меняющуюся в размерах дверь. Так или иначе, тролль был прав. Родители все так же мирно сопели на диване. «Заклятие не спадает само по себе», — объяснил Флетч. «Его надо снять. Ну, как с той принцессой, которая сотню лет дремала в замке, пока принц ее не разбудил, бедняга. Он не вынес ее утреннего дыхания после века сна». Флетч осмотрелся и шлепнул губами. «Здесь я управлюсь минут за пять, потом сниму заклинание. Рукам?» «Пожалуй», — согласилась Сюзи. «Как раз суббота, и работу они не проспали. А я им скажу, что решила сегодня отдохнуть дома в пижаме. Вы все еще хотите перемешать мои воспоминания?» Флетч сощурился. «Да я вот заметил, что те, кому побольше моего платят, пальцем о палец не удалили. Так с чего бы мне этим заморачиваться сьюзи бросилась его обнимать и он вскрикнул от неожиданности спасибо флеч по щекам у нее потекли слезы теряясь в волосатых ушах тролля я не хочу ни о чем забывать отцепись проворчал механик но сам не шелохнулся да и без палочки своей я и сделать ничего не могу ой да конечно сьюзи отпустила его и запустила руку в карман «Вот, держите!» Старый тролль просиял. «Так-то лучше!» Он погладил металлический цилиндр и легонько им смахнул. «Извините, что я ее отобрала, но хоть что-то полезное с ней сделала. А теперь отойди, мне работать надо!» Прошло не больше двух минут, как он все закончил. Флетч постучал по двери на кухню и прицепил палочку к своему поясу с инструментами. Он подошел к поезду, с удовлетворением огляделся. «Ну что, готово!» — сказал он. коридор уменьшится, когда поезд уедет, и тоннель за ним закроется. Можно будет этих двоих?» Сюзи кивнула. Флэч достал из кармана небольшой мешочек и взял оттуда щепотку чего-то похожего на песок. Но когда он поднес ее к губам и подул в направлении гостиной, песок растворился в воздухе. «Вот и все!» — сказал Флетч и спрятал мешочек обратно в карман. Махнув машинисту, он подбежал к вагону и забрался на подножку. — До свидания! — крикнула ему Сюзи. — Передавайте всем привет, а если потребуется срезать путь... Он что-то ответил, но его слова заглушил свист поезда. Сюзи едва успела помахать ему на прощание. Состав исчез в пасти тоннеля, и тот пропал в то же мгновение. Дверь кухни снова стала прежней, как и коридор. Приключение закончилось. Сюзи закрыла глаза, наслаждаясь спокойствием и тишиной родного дома. Она была искренне счастлива вернуться в безопасное место, где все просто и понятно, но не могла избавиться от гнетущей тоски. Ей не хотелось, чтобы приключение заканчивалось. Родители сонно сползли с дивана и в ужасе посмотрели на часы. «Похоже, мы весь день проспали», — сказала мама, протирая глаза. «Прости, милая, надо было тебе нас разбудить». «Ничего, я нашла, чем заняться», — ответила Сюзи и бросилась обнимать родителей, чем очень их удивило. «Правда, я очень по вам соскучилась». «Хорошо, милая», — ответил папа, обнимая ее в ответ, а потом задумчиво добавил. Ты покрасила волосы? Следующий день тянулся целую вечность. Следующая неделя выдалась такой же скучной. Сюзи завтракала, ходила на уроки, делала домашние задания, чистила зубы, ложилась спать и выполняла другие свои обязанности. И так день за днем. Даже кончики волос приобрели прежний оттенок, и желтый в них почти не угадывался. Сюзи Каждый вечер смотрела на луну и гадала. Однажды в воскресенье утром она лежала в постели и размышляла, чем занять день. Вдруг с первого этажа раздался папин голос: "Сьюзи, тебе посылка". Девочка растерялась. Она думала, что почтальон не работает по воскресеньям. Сьюзи спустилась по лестнице и увидела, что папа держит в руках коричневый сверток. «Марка какая-то странная», — сказал папа. «Может, из-за рубежа прислали?» Он протянул дочке посылку. Вместо адреса на ней было большими кривоватыми буквами выведено «Сюзи Смит». А Марка, она была напечатана на синей бумаге, а не на золотой. И Сюзи сразу узнала профиль королевы Бараксы Первой. Сюзи ахнула. «Спасибо, папа!» — воскликнула она и побежала к себе в комнату. Там девочка плюхнулась на кровать и разорвала упаковочную бумагу. Из посылки выпала красно-золотая ткань, униформа посыльного. Сьюзи встала и примерила ее перед зеркалом. Форма была новенькая и точная ее размера. На отвороте пиджака блестел отполированный значок. Сьюзи еще раз проверила сверток и заметила в нем клочок бумаги. Заголовок гласил «Из управления невероятной почтовой службы». Дальше тем же почерком, что и на самой посылке было написано «Повторение, мать учения. Скоро увидимся». А внизу стояла подпись вильма